Вечер десятый. — Сновал я одну старую деву, — рассказывала месяц. Зимою она постоянно носила один и тот же желтый атласный салоп. Он как будто не изнашивался, не выходил из моды. Летом же она ходила в одной и той же соломенной шляпе. И, кажется, все в одном и том же голубом платье. Из дома она выходила только в гости к старой приятельнице, жившей в доме напротив. Последние годы она, впрочем, не ходила и туда. Приятельница ее умерла. Я постоянно видел старую деву в ее коморке, одну одинешеньку. Летом окно коморки было заставлено чудесными цветами, а зимою на нем красовалась донышко от старой шляпы. которым зеленел кресс-салат. Весь последний месяц старушка уже не присаживалась к окошку. Но я знал, что она еще жива. Я бы увидел, как она отправилась в тот дальний путь, о котором так часто беседовала со своей приятельницей. «Да, — говорила она тогда, — по смерти мне предстоит такой путь, какого я не сделала за всю свою жизнь». Наша семейная могила в шести милях от города. Меня отвезут туда и положат рядом с моими родными. Вчера вечером я увидел перед домом телегу. Скоро из дома вынесли и поставили на нее гроб. Значит, старая дева умерла. Гроб прикрыли рогожами И телега тронулась. В гробу тихо спала старое дело Во весь последний год своей жизни она ни разу не переступила порога своей коморки, а вот теперь после смерти отправилась в дальний путь. Телега направилась за город, да еще вскачь, словно везла кого на гуляние. Очутившись за городом, парень погнал лошади еще шибче, то и дело боязливо оглядываясь назад. Право, кажется, он трусил. А вдруг, дескать, покойница-то встала, да сидит теперь в своем желтом атласном салопе на крышке гроба. Вот почему он так безрассудно и гнал лошадей, не отпуская в то же время по воде, так что удила покрылись пеной. Лошади были молодые, горячие. Заяц перебежал дорогу, и они понесли. Тихая скромная старушка, едва бродившие у себя-то мчалась теперь вовсю прыть через пни и кочки. Наконец обернутый рогожий гроб так подпрыгнул, что выскочил из телеги и остался лежать на дороге. От телеги и парня, и лошадей и след простыл. Сыпля звонкие трели, взвился с поля жаворонок, пропел над гробом свою утреннюю песенку, Потом сел на него и принялся теребить клювом рогожу, словно желая сорвать с кокона оболочку. Затем птичка опять взвелась к небу с звонкой песенкой, а я спрятался за румяные утренние облачка».